глава 20 измена взбираясь по лестнице к тесным каморкам на самом верху тарозинского дворца бетамин осторожно придерживала доску с письменными принадлежностями иногда пробковая затычка чернильницы расшатывалась а чернильные пятна с ткани сводить трудно она же старалась всегда выглядеть так словно ее вызвали к кому то из верховных с риной которая поднималась сейчас рядом по лестнице, дабы произвести вместе с ней проверку, она не разговаривала. От них требовалось выполнение порученного, а не праздная болтовня. Отчасти Беттамин молчал и по этой причине. Когда остальные всеми способами, порой даже обманом, добивались возможности стать совершенными со своими любимыми дамами, или мечтательно рассуждали, какую награду здесь получат, или таращили глаза на диковины этой земли, Беттамин сосредоточенно занималась своими обязанностями, только о них и думая, прося дать ей самых неподдающихся марат дамани, чтобы приручить их, превратить в послушных дамани, работая с ними в два раза больше и в два раза дольше, чем кто-либо другой. Наконец-то дождь прекратился, и клетушки на чердаке Погрузились в тишину. Нужно будет сегодня вывести дамы не на прогулку. Большинство впадает в тоску, если их слишком долго держать в тесном помещении. А эти временные клетушки очень тесные. Но как ни прискорбно, на прогулку нынче назначили не ее. Ринну никогда не назначали, хотя когда-то она пользовалась всеобщим уважением, как лучшая дрессировщица Сюрот. И была весьма искусной, хотя и склонной порой к жестокости. Когда-то все говорили, что она, несмотря на свою молодость, скоро станет Дер Сулдам. Однако этого не произошло. Сулдам всегда было больше, чем Дамани, но никто со времен Фалмы не припоминал, чтобы Рина становилась совершенной. Ни она, ни Сита, которую Сюрот взяла к себе на службу после Фалме. Бентамин, как и многим, нравилось сплетничать за стаканчиком вина высокородных и о тех, кто им служит. Но она никогда не осмеливалась высказывать своего мнения, когда речь заходила о Рине и Сите. Тем не менее, думала она о них много. Начиная с другой стороны, Ирина», — велела Бетамин. «Хорошо. Не хочешь же, чтобы о твоей ленности опять известили сонде. До Фалме эта невысокая женщина подавляла своей самоуверенностью. Но сейчас на ее бледной щеке дернулся мускул, и она кинула на Бетамин болезненно-подобострастный взгляд, а потом, пригладив волосы, заторопилась в лабиринт узких проходов. Она словно бы боялась, что Беттамин передумает. За исключением ближайших подруг, Рину в какой-то степени шпыняли все, мстя за прежнюю надменную гордость. «Поступать иначе значит выделиться», а Беттамин не хотела выделяться, кроме как определенным образом. «Собственные ее тайны», были похоронены так глубоко, как только она могла их похоронить. Она знала и секреты, о которых больше никто не ведал, но желала она, чтобы каждый считал бета образцовой образцовый сулдам. Абсолютная безупречность. Вот за что она боролась, добиваясь совершенства от себя и от подопечной Дамани. Инспекцию Беттамин проводила быстро и эффективно. Дамы не обязаны содержать в чистоте себя и свою конуру. Заметив непорядок, она аккуратно вписывала замечание в верхний лист на доске. Времени зря не теряла, разве что выдавала леденцы в виде поощрения, особенно старательным в обучении. Большинство из тех, с кем она становилась совершенной, встречали Беттамин радостными улыбками, даже стоя на коленях. Из империи они были родом или родились по эту сторону океана, но все знали, что она тверда, но справедлива. Некоторые не улыбались. Дамани Затан Меэр встречали ее в основном каменными лицами, мрачными, как ее собственное лицо, или угрюмой яростью, которую, по их мнению, они умело скрывали. В отличие от иных сулдам, Бэтмен не стал отмечать их гнев, что повлекло бы за собой обязательное наказание дамани. Они все еще думали, что сопротивляются, но недостойные требования вернуть их безвкусные украшения уже остались в прошлом. И они послушно опускались на колени и разговаривали вежливо. В трудных случаях весьма полезным инструментом служили новые имена, создававшие брешь в их обороне. Ведь им, пусть через силу, но приходилось на них откликаться. Знакомый шаблон, неизменный и надежный, как восход солнца. Некоторые сразу принимали свою судьбу, а некоторые впадали в шок, узнав, кто они такие. Всегда находилась горсточка тех, кто упирался месяцами, в то время как другие, вчера кричавшие, что произошла чудовищная ошибка, что они никогда не пройдут проверку, смирялись уже на завтра. По эту сторону океана встречались некоторые мелкие различия, но конечный результат здесь или в империи оставался одинаковым. Две дамы, о которых она сделала пометки, Об аккуратности как будто и не слыхивали. Несомненно, заслуживала роза к Зуши, дама не из ростом превосходившая саму Бетамин. Платье ее было измято, волосы не расчесаны, постель не заправлена. Но лицо Зуши опухло от плача, и, встав на колени, она затряслась от рыданий, по щекам ручьями потекли слезы. Серое платье, прежде тщательно подогнанное по фигуре, теперь болталось на ней, хотя она и раньше не отличалась полнотой. Бетамин сама дала ей имя Зуши и имела к ней особый интерес. Отщелкнув ручку с остальным пером, Бетамин обмакнула ее в чернила и записала предложение, чтобы Зуши перевели из дворца в другое место и чтобы содержали ее в двухместной конуре с дамони из империи, предпочтительнее с такой, которая имеет опыт общения столько, только что получившими ошейник дамани и которая сумеет с ней подружиться. Рано или поздно, но слезам всегда приходит конец. Правда, Бетамен не была уверена, что Сюрат даст на то позволение. Сюрат заявила, что эти дамы не принадлежат императрице. Всякий, у кого в личной собственности окажется хотя бы десятая часть от числа собранных во дворце дамани, будет заподозрен в организации заговора или даже обвинен в открытом мятеже. Но сама она вела себя так, словно они были ее собственностью. Если Сюрат откажет... Нужно будет изыскивать иные пути. Бетамин не желала терять Дамани из-за того, что та совсем падает духом. Она вообще не желала терять Дамани ни по какой причине. Вторая получившая особое замечание звалась Тесси, и в ее случае Бетамин возражений не ожидала. Едва Бетамин открыла дверь, Дама не Ильянка плавно опустилась на колени и сложила руки на поясе. Кровать ее была убрана, платья аккуратно развешены на крючках, расческа и щетка ровно уложены на умывальнике, пол подметен. Меньшего Бетмина не ждала. С самого начала Тессия отличалась чистоплотностью. Научившись ничего не оставлять на тарелке, она даже чуть округлилась, приятно посмотреть. Не считая сладостей, за питанием дамани следили строго. Нездоровые дамани, не, можно сказать, убыток. Впрочем, Тесси никогда не стали бы наряжать в ленты и отправлять на состязание название самой красивой дамани. Она всегда казалась сердитой, даже во сне. Но сегодня на лице у нее была легкая улыбка. И, как подозревала Беттамин... Появилась эта улыбка еще до того, как она вошла. А Тесси улыбок она не ждала. Той было еще рано улыбаться. — Как себя сегодня чувствует моя малютка Тесси? — спросила Беттамин. — Тесси чувствует себя прекрасно, — послушно ответила Дамани. Хотя раньше стоило немалого труда добиться, чтобы она разговаривала как положено и в последний раз Тесси высекли только вчера за отказ. Беттамин, почесывая подбородок, задумчиво разглядывала стоявшую на коленях дамани. Она испытывала подозрение насчет любой дамани, которая прежде называлась Айсседай. Ее интересовала история и она даже читала переводы со множества языков, что существовали до начала объединения. Древние повелители наслаждались своим кровожадным, своим равным правлением и с радостью описывали, как приходили к власти, как сокрушали соседние государства, как низвергали других правителей. Большинство из них погибало от руки убийцы, зачастую от руки собственных наследников или последователей. Бетмен слишком хорошо представляла себе, на что похожи Айсидай. «Тесси хорошая дамани», — тепло пробормотала Бетмен, доставая из поясного кошеля бумажный кулечек с леденцами. Тесси потянулась за лакомством, и в благодарность поцеловала ей руку. Но улыбка ее на миг исчезла, хотя сразу же, как только женщина сунула красную конфетку в рот, появилась снова. Ну вот, похоже на то, да? Притворное послушание, чтобы убаюкать солдам, было хорошо знакомо Беттамин. Но, учитывая, кем прежде была Тесси, Весьма вероятно, что та замыслила побег. Вернувшись в узкий коридорчик, Бэтмен написала настоятельную рекомендацию удвоить занятия Тесси, а также ее наказание, а вознаграждение давать от случая к случаю, чтобы она никогда не была уверена, что ее непременно похвалят даже за безупречно исполненный урок». Метод был жесток, и обычным Бетамин его избегала. Но по какой-то причине он в удивительно короткий срок превращал в уступчивых Дамани даже норовистых Марат Дамани. И благодаря этому методу получались самые покорные Дамани. Ей не нравилось сломать волю Дамани, но Тесси нужно сломать для Айдам. Нужно, чтобы она позабыла прошлое. В конце концов, это для ее же пользы. А потом она сама будет рада. Закончив инспекцию раньше Ринны, Бэтмен подождала в коридоре у лестницы, пока спустится вторая Сулдам. «Отнеси это Сонди, вместе со своей», сказала она, сунув доску Ринны. Едва та успела ступить на последнюю ступеньку. Поручение Ридна приняла с той же покорностью, как и предыдущее распоряжение Бетамен, и заторопилась прочь, поглядывая на вторую доску, словно гадала, нет ли там страницы с докладом о ней. До Фалме она была совершенно другой женщиной. Бетамен же, сходив за плащом, покинула дворец, собираясь вернуться в гостиницу, где ей приходилось делить кровать, и еще с двумя солдам. Но туда она хотела зайти лишь для того, чтобы взять из денежного ящичка немного монет. Кроме инспекции, на сегодня у нее других заданий не было, и остатком дня она могла распорядиться по своему усмотрению. И в этот день Бэтмен для разнообразия решила не искать дополнительных поручений, а посвятить вечер поискам сувениров. Например, приобрести нож, какие местные женщины носят на шее. Если удастся найти хоть один без самоцветов на рукояти. Их, похоже, так любят украшать. И обязательно что-нибудь из лакированных изделий. Они здесь столь же хороши, как и в империи. И узоры на них такие чужеземные. Делая же покупки, она успокоится. Ей нужно успокоиться. Плиты мостовой на площади Молхара все еще влажно блестели после утреннего дождя. В воздухе витал приятный запах соли, напоминавший бетами на деревню у моря Лхай, где она родилась, хотя и приходилось кутаться в плащ из-за мороза. В Абунае всегда было тепло, и ей так и не удалось привыкнуть к холодам, сколько она не странствовала. Однако сейчас мысли о доме не приносили утешения. Бетмен шла по многолюдным улицам, столь напряженно размышляя о Ринне и Сити, что постоянно наталкивалась на людей и чуть не угодила под купеческий караван, покидавший город. Вопль возщика заставил ее вскинуться, и она еле успела отскочить в сторону. Фургон прогрохотал по мостовой, Где Шончанка стояла секунду назад, а размахивавшая кнутом женщина на нее даже не оглянулась. У этих чужеземцев нет никакого понятия об уважении к солдам. Рина и Сита У всех бывших в Фалме остались воспоминания, которые они хотели забыть. Воспоминания, о которых говорили, разве что в сильном подпитии. У Бетмен воспоминания тоже были. Но помнила она не о кошмарном сражении с полузнакомыми привидениями из легенд, и не об ужасе поражения, и не о безумных видениях в небесах. Ах, если бы она не поднималась в тот день наверх! Если бы она не пошла узнать, как дела у Тули, Удам они с чудесным даром к металлам. Но Бэтмен заглянула в клетушку Тули и увидела, как Рина и Сита судорожно пытаются избавить друг друга от надетых на них айдам. Они выли и кричали от боли, их шатало от головокружения так, что обе несчастные еле удерживались на коленях. Но они лихорадочно продолжали дергать ошейники. Потеки рвоты покрывали их платья. В отчаянных попытках высвободиться они даже не заметили Беттамин. А она попятилась за порог, оглушенная ужасом. Ужасом не только от того, что увидела, как две сулдам обернулись Марадамани. На нее саму неожиданно обрушилось страшное открытие. Она узнала правду о себе. И часто мерещилось, что она почти наяву видит плетение дамани. О присутствии дамани и ее силу она всегда чувствовала. Многие сулдам были на то способны. Всем известно, что это приходит с многолетним опытом работы с айдам. Однако вид этой отчаянно дергавшейся парочки пробудил нежеланные мысли, невероятные, жутко усложнив то, что она принимала прежде как должное. Действительно ли она почти видит плетения или видит их на самом деле? Иногда ей чудилось, будто она чувствует и то, как направляют силу. Даже солдам обязаны ежегодно проходить проверку, вплоть до своих двадцать пятых именин, и ее проверки давали отрицательный результат. Вот только, когда найдут Рину и Ситу, введут новую проверку, чтобы обнаружить мароддамы, которые каким-то образом проскочили через Сита прежних испытаний, от такого удара могла содрогнуться и сама империя и мысленно видя перед собой Рину и Ситу в серебристых ошейниках, она с полной уверенностью понимала, что после такой проверки она, Бетаминзиами больше не будет уважаемой горожанкой. Вместо этого империи станет служить Дамани по имени Бетамин. Ей не давал покоя затаившийся в глубине души стыд. Она поставила личный страх впереди служения империи, впереди всего, что считала правильным и полезным. Битва обрушилась на фалмы, битва и кошмары, но она не бросилась вместе с дамами на передовую линию. Вместо этого, воспользовавшись смятением, она раздобыла лошадь и бежала с поля боя, подгоняя животное. То было сил. Беттамин вдруг поняла, что стоит и смотрит в окно мастерской Белошвейки, не видя выставленных там товаров. Да ей не хотелось на них смотреть. Многие годы она практически носила только один наряд — синее платье с красными вставками, украшенными изображениями раздвоенных молний и уж точно не стал бы надевать нечто, столь неприлично открывающее грудь. Юбки крутанулись у лодыжек, и она стремительно зашагала дальше. Но никак не получалось выбросить из мыслей ни Рину ситой, ни сюрот. Очевидно, скованную ошейниками пару сулдам обнаружила Алвин и сообщила о них сюрот. И Сюрет оберегла империю, взяв Рину и Ситу под свое покровительство. Как не опасно это было. А что, если они вдруг начнут направлять силу? Наверное, для империи было бы лучше, если бы Сюрат подстроила их смерть. Хотя убийство сулдам даже для верховных, высокородных остается убийством. Две подозрительные смерти среди сулдам наверняка привлекли бы внимание взыскующих. Так что Рина и Сита остались на свободе, если это можно так назвать, поскольку им с тех пор больше ни разу не разрешали становиться совершенными. Алвин исполнила свой долг и удостоилась высокой чести, став глашатым Сюрат. Сюрат также исполнила свой долг как бы ни было ей тяжело и противно, и новой проверки не ввели. Бегство в Беттамин было напрасным и бессмысленным. И если бы она осталась, она не попала бы в Танчика, в кошмар, который ей хотелось забыть еще сильнее, чем Фалме. Мимо промаршировал отряд стражей последнего часа, великолепных в своих доспехах, и Беттамин постоял, любуясь ими. От них по толпе разбегалась волна, словно шел огромный корабль под полными парусами. Какая радость наступит в городе и в стране тоже, когда-то он, наконец-то, откроет себя. Какой будет устроен праздник в честь ее появления — как будто она только что прибыла. Бэтмен чувствовала нечто вроде тайного удовольствия, думая так о дочери девяти лун. Совсем как в детстве, когда делала что-нибудь запрещенное. Хотя, разумеется, пока то он не снимет вуаль, она считается просто верховной леди Туон, не выше Сюрат. «Стражи последнего часа!» Душой и сердцем, преданные императрицы и империи, протопали мимо, и Бэтмен двинулась в противоположном направлении, В прямом и переносном смысле с тех пор, как она душой и сердцем придалась мысли сохранить собственную свободу. Крохотная гостиница тиснувшаяся между общественными конюшнями и лавочкой, где торговали лакированными изделиями, носила громкое название «Золотые лебеди небес». В лавочке было полным-полно офицеров, скупавших все подряд. В конюшнях было полным-полно лошадей, собранных по жребию и еще не распределенных. А в «Золотых лебедях небес» было полным-полно солдам. В прямом смысле просто битком набито во всяком случае после наступления ночи. Беттамин еще повезло, что с ней на одной кровати спят только две женщины. Получив распоряжение принять как можно больше постояльцев, хозяйка гостиницы распихивала их и по четыре-пять на кровать, если считала, что столько туда влезет. Тем не менее постели были чистые, еда приемлемая, хоть и необычная. И Бетамин радовалась, что вообще спит на кровати, а не насиновали. Другого выбора не было. В этот час места у круглых столов в общей зале пустовали. У некоторых из живших здесь солдам наверняка были свои обязанности, а остальные просто не желали встречаться с хозяйкой гостиницы. Скрестив на груди руки и хмурясь, Дарнелла Шаран наблюдала, как несколько служанок старательно подметают выложенный зелеными плитками пол. Костлявая женщина с седыми волосами, закрученными на затылке в узел, она очень напоминала дарсулдам, несмотря на нелепый кинжал, украшенный дешевыми красными и белыми камешками. Служанки считались людьми свободными, но стоило содержательнице заговорить, Они вздрагивали так, словно были у нее в собственности. Бетамина сама слегка вздрогнула, когда эта шоран повернулась к ней. «Вам, госпожа Зиами, известны мои правила насчет мужчин?» — громогласно спросила она. Манеры речи этих людей, словно бы они торопятся говорить, до сих пор казалось слуху странной. «Слыхала я о ваших чужеземных обычаях, и, коли вы таковы, это ваше дело, но не под моей же крышей. Если угодно встречаться с мужчинами, пожалуйста, но только где-нибудь в другом месте. Уверяю вас, госпожа Шоран, я не встречаюсь с мужчинами ни здесь, и ни в каком другом месте». Та, насупив брови, с подозрением воззрилась на шончанку. — Ну, он явился сюда, спрашивал вас по имени. Хорошенький такой, светловолосый мужчина. Не мальчишка, но и не старый еще. Один из ваших, так слова растягивает, что едва поймешь. Бэтамин как могла успокаивала и убеждала хозяйку гостиницы, что не знает никого, кто подходил бы под это описание, и что ее обязанности не оставляют времени на мужчин. И то, и другое было правдой. Однако при нужде она могла бы и соврать. Золотые лебеди не были реквизированы, и спать втроем на одной кровати намного предпочтительнее, чем на сеновале. Бетмен попыталась выведать, как отнесется хозяйка к какому-нибудь скромному подарку, думая приобрести его, когда пойдет по лавкам. Однако госпожу Шуран... Предложение преподнести ей нож с более яркими самоцветами как будто оскорбило. Бетмин не имела в виду дорогой вещи, которую можно было бы расценить как подкуп, или почти не имела. Однако госпожа Шоран, видимо, восприняла ее предложение именно так. Она возмущенно нахмурилась и разворчалась. Во всяком случае, Бэтмен показалось, что ей не удалось изменить мнение хозяйки о себе ни на волосок. Почему-то та полагала, что все свободное время они предаются разврату. Госпожа Шоран все еще хмурилась, когда Бэтмен стала подниматься к себе по лестнице без перил, притворяясь, что думает исключительно о предстоящем походе за сувенирами. Однако ее тревожило, что это был за человек. Среди ее знакомых, похожих на описанного хозяйкой, уж точно не водилось. По всей видимости, он приходил из-за ее расспросов. Но если так, если он сумел ее выследить, значит, она оказалась недостаточно осмотрительной. Возможно, что и опасно неосмотрительной. Тем не менее, она надеялась, что он вернется. Ей нужно знать. Нужно. Открыв дверь в свою комнату, Беттамин застыла на пороге. Невероятно. Ее железный денежный ящичек лежал на кровати с открытой крышкой. Замок был очень хорош а единственный ключ спрятан на самом дне ее поясного кошеля. Вор находился здесь же, в комнате, и, как ни странно, листал ее дневник. Как во имя света мужчина сумел проскользнуть мимо недреманного ока госпожи Шоран? Оцепенение длилось лишь мгновение. Бетамин, выхватив из ножен на поясе нож, открыл рот, собираясь позвать на помощь. Выражение лица незнакомца нисколько не изменилось. Он не попытался ни бежать, ни напасть на нее, а просто достал из кошеля какой-то маленький предмет и, протянув руку, показал его ей. Убетамин перехватило дыхание, и она едва не подавилась застрявшим в горле криком. Мгновенно онемевшими пальцами она сунула клинок обратно в ножные и вытянула руки, показывая, что оружия нет и что она не станет тянуться к клинку. В руке незнакомца была костяная, позолоченная по краям табличка с выгравированными вороном и башней. Может быть, он, как сказала госпожа Шоран, и был хорошеньким? Но только сумасшедшая могла так подумать о взыскующем истину. Хвала Свету, что ничего опасного она в дневник не записывала. Но он что-то знает. Он искал ее, спрашивал по имени. О, Свет, наверное, он что-то знает. Закрой дверь. Тихо произнес мужчина, убирая табличку в кошель, и она подчинилась хотя ей хотелось бежать, умолять о снисхождении. Но он взыскующий истину, и она осталась на месте сотрясаемое дрожью. К ее изумлению он бросил дневник обратно в ящичек и указал на единственный в комнате стул. — Садись, ни к чему, чтобы ты чувствовала себя неудобно. Бетамин медленно повесила свой плащ и села на стул, впервые не замечая, какая у него неудобная спинка, до странности смахивающая на перекладиной лестнице. Свою дрожь она скрыть не пыталась. «Любой из высокородных, любой из верховных лордов или леди затрясся бы от страха. Начни ему задавать вопросы взыскующей». У нее еще теплилась надежда. Он же мог просто приказать ей следовать за ним. Возможно, ему известно не все. «Ты задавала вопросы о капитане корабля, которую зовут Эгинин Сарна», — сказал он. «Почему?» Надежда рухнула и обломки ее больно ранили душу. «Я искала старую подругу», — дрожащим голосом промолвила Беттамин. «Самая лучшая ложь та, в которой есть изрядная доля правды. Мы вместе были в Фалме. Я не знаю, жива ли она вообще». Ложь взыскующему являлась изменой. Но свою первую измену... Она совершила дезертировав в битве при Фалме. Жива, коротко сказал он, не сводя с нее глаз, взыскующий присел на краешек кровати. Глаза у него были голубые, и от их пронзительного взгляда ей хотелось закутаться в плащ. Она герой, капитан зеленых, и отныне леди. Эгенин Тамарат. Так ее наградила верховная леди Сюрат. Она тоже здесь, в Эбудар. Ты возобновишь свою дружбу с нею. И будешь сообщать мне о ней все. С кем она встречается, где бывает, что говорит. Все без исключения. Бэтмен крепко стиснула челюсти, чтобы не разразиться истерическим смехом. Ему нужна Эгенин, а не она. Слава Свету, слава Свету за его бесконечную милость! Она всего-то хотела знать, жива ли Эгенин, приняла ли та меры предосторожности. Однажды Эгенин освободила ее. Однако все десять лет, что Бетмен ее знала прежде, Эйгенен была образцовым служакой. И нельзя было сбрасывать со счетов возможность того, что Эгенин раскается в своем единственном отступлении от правил. Неважно, сколь дорого пришлось бы заплатить за проступок. Но, чудо из чудес, этого не случилось. А если взыскующему нужна она, а не... Перед мысленным взором Бетмин возникли и другие возможности. Некоторые превратились в уверенность, и больше ей смеяться не хотелось. Вместо этого она нервно облизнула губы. Как? Как мне возобновить нашу дружбу? Да их отношения никогда не были дружбой, просто знакомством но сейчас поздно об этом говорить. Вы сказали, что она возвышена до высокородной. Всякая инициатива должна исходить от нее». Страх придал ей смелости и привел в ужас, как фалма. «Зачем я вам понадобилась как слухач? В любое время, когда вам угодно, вы можете допросить ее». Бетмен больно прикусила себе щеку, чтобы язык не болтал лишнего. О, Свет, ей меньше всего хочется, чтобы он так поступил. Взыскующие были потаенной дланью императрицы, доживет да она вечно. Именем императрицы он мог даже сюрот допросить, а то и саму-то он. Правда, в случае ошибки его ждала бы страшная смерть. Но в случае Сегинин риск был мал. Кто она такая? Всего лишь одна из высокородных низшего ранга. Если он допросит эгинин потрясению Бетамин он вместо того, чтобы потребовать исполнения приказа, сидел, разглядывая ее. Кое-что я Объясню, ответил взыскующий, и это потрясло ее еще сильней. Насколько знал об этом, взыскующий никогда ничего не объясняли. Ты не принесешь пользы ни мне, ни империи, если погибнешь. А ты обязательно погибнешь, если не поймешь, с чем тебе предстоит столкнуться. Если ты хоть словечком кому-то обмолвишься о том, что я скажу, ты будешь мечтать о башне воронов, как о милости. Лишь бы не попасть туда, где иначе окажешься. Слушай и запоминай. Эгинин была послана в Танчика до того, как город пал перед нами, и, среди прочего, у нее было задание отыскать сулдам выживших после сражения у Фалмы. Как ни странно, она никого не нашла, в отличие от других. От тех, кто помог, например, вернуться тебе. Вместо этого она убила обнаруженную Сулдам. Я сам обвинил ее, и она даже не потрудилась отвергнуть обвинение. Она даже не оскорбилась, не высказала возмущения. Более того, она тайно якшалась саис-седай. Он бесстрастно произнес это название, без обычного омерзения, скорее словно читая обвинение. Когда она покинула Танчика, то отправилась в путь на корабле, которым командовал человек по имени Байл Доман. Он пытался оказать сопротивление, когда его корабль захватили и был обращен в собственность. Эгенин же выкупила его и немедленно сделала Соджин, из чего следует, что он для нее что-то значит. И что примечательно, этого же человека она привела в Фалмы к верховному лорду Тураку. Он привлек к себе такое внимание верховного лорда, что его часто приглашали для бесед с туроком. Взыскующий поморщился. «У тебя нет вина или бренди?» Бэтмен вздрогнула. «Кажется, у Айоны была где-то фляжка мясного бренди. Это крепкий напиток». Он велел, тем не менее, налить кубок, и она поспешила подчиниться. Ей хотелось, чтобы он продолжал говорить, Все, что угодно, лишь бы оттянуть неизбежное. Она точно знала, Эгенин не убивала сулдам. Однако приведи Бэтмен тому доказательства, и она будет обречена на горькую участь трины и Ситы, если ей повезет. Если этот взыскующий понимает свой долг перед империей так же, как Сюрат. Глядя в оловянную кружку, он взболтал темный яблочный бренди. Беттамин села на прежнее место. «Верховный лорд Турок был великим человеком», — пробормотал взыскующий. «Возможно, одним из величайших которых видела империя. Жаль, что его соджин решили последовать за ним в смерти. Честь для них. Только невозможно удостовериться, не причастен ли Домон к той шайке, что убила Верховного Лорда. Бетмен вздрогнула. «Порой, конечно, высокородные погибают от рук таких же высокородных, но слово «убийство» никогда не произносится». Взыскующий продолжал, по-прежнему глядя в кружку, из которой так и не пригубил. «Верховный лорд приказал мне следить за сюрот. Он подозревал, что она представляет угрозу для самой империи. Это его собственные слова, и с его смертью она сумела получить командование над предвестниками. У меня нет доказательств, что она приказала его убить, но это больше, чем предположение». Сюрат привела в Фалмы Дамани юную девушку, которая была Айсидай. И опять это название было произнесено ровно и жестко, и которая каким-то образом сбежала в тот самый день, когда погиб турок. В окружении Сюрат также есть дамани, которая была когда-то Айсидай. Без ошейника ее никогда не видели, но... Он пожал плечами, словно это было для него не столь важно. Бетмен вытаращила глаза. Кто бы мог снять ошейник с дамани? Хорошо обученная дамани — настоящая радость. Но без привязи это все равно, что пьяный гролм. Представляется весьма вероятным, что среди своей собственности она вдобавок скрывает Мара дамани. Говорил далее взыскующий, словно бы и не перечислял преступления, тяжестью лишь немногим уступающие измене. «Полагаю, Сюрат отдала приказ убить всех сулдан, сумевших добраться до Танчика. Вероятно, для того, чтобы скрыть факт встречи Эгенинса из Седай». «Ведь вы, сулдам, говорят, можете определить Марадамани с одного взгляда, верно?» Он внезапно поднял глаза на Бетамин, и она умудрилась ответить на его стылый взор улыбкой. «Это лицо могло бы принадлежать кому-нибудь другому». «Но вот глаза!» Она порадовалась, что сидит. «Колени дрожали так сильно!» что было удивительно, как это не видно под юбками. Боюсь, это будет не очень просто. Ей почти удалось совладать с голосом. Тот вроде не дрогнул. Вы наверняка вам известно достаточно, чтобы обвинить Сюрот в, у... в убийстве верховного лорда Турока. Если он возьмется за Сюрот незачем будет вовлекать в дело ее Бетамин или Эгинин. Турок был великим человеком, но долг мой. Служение императрице доживет да она вечно, а через нее империи. Он одним большим глотком выпил бренди, и лицо его было таким же твердым, как и голос. «Смерть Турака — пыль» рядом с опасностью угрожающей империи. А из седа этих земель стремятся пробиться к власти в империи, хотят вернуть дни хаоса и убийств, когда ни один человек не мог закрыть вечером глаза в уверенности, что завтра проснется. Им помогает источающий яд червь, червь измены, что подтачивает империю изнутри. Может статься сюрот даже и не голова этого червя. Ради блага империи я не смею схватить ее прежде, чем смогу убить червя целиком. «Эгенин — это та ниточка, по которой я доберусь до червя». «А ты, Ниточка Кегинен, поэтому ты возобновишь дружбу с нею, чего бы это ни стоило. Ты поняла меня?» «Я поняла, и я повинуюсь». Голос Бетмен дрожал, но что еще она могла сказать? «Да спасет ее свет». Что еще она могла сказать?